Глава 56. За бетонным столиком перед Королевским судом Мейдстоуна сидят три человека. Здание суда похоже на отель «Тревелодж» 80-х годов, тот, что у придорожной станции техобслуживания. Крис здесь по долгу службы, но он и так пришел бы полюбоваться на то, как судят Райана Бейерда. Крис видел много заседаний Мейдстоунского суда, На первом слушалось дело члена местного совета. Тот голышом расхаживал по вагону поезда, а потом обвинил в своем поведении лекарства от сенной лихорадки. Тот человек теперь депутат. В последний раз судили паралимпийку, пойманную на краже яиц из гнезд редких птиц. Она явилась в суд со своей бронзовой медалью, но все равно была признана виновной. А дело Райана Берда он ни за что на свете не пропустил бы. Улики, правда, не слишком надежные. Кокаин и банковская карта в туалетном бачке? Анонимная наводка? Иногда обстоятельства вынуждают к этому. Раньше Крис ничего подобного не делал. Клуб убийств по четвергам с каждым днем все дальше уводит его с прямой дорожки. Единственная цель — отомстить за Ибрагима. В последний раз Крис видел Ибрагима жестоко избитым, и от того, как стойко, без жалоб старик держался, становилось еще тяжелее. Никому не будет хуже, если Райан Бейрт окажется за решеткой. Так что предстоящий суд сулил чистое удовольствие, но у Криса имелась и другая, менее приятная причина присутствовать. Конни Джонсон На что она способна? Может ли она действительно причинить зло Патрис? Это немыслимо. Как ее остановить? Кто ему поможет? Обратиться к Элизабет он не мог. Элизабет велела бы предупредить Патрис, а он не собирался этого делать. Он уверен, да, так было бы правильно, это был бы смелый поступок, однако Крис не хотел действовать прямолинейно. В 51 год мужчина не способен, очертя голову, бросаться в бой. Поэтому он обратился к Рону. Голубь все ближе подбирается к Роновой картошке фри. Рон по дороге в суд, конечно, заглянул в Макдональдс. Он отгоняет птиц, но Тау прямо сидит на столике, кося глазом то на него, то на картошку. Дожидается, пока Рон отвлечется. «Даже не думай, приятель». Советует Рон голубю и обращается к Крису. «Сдается мне все голуби Тори». «Вот это теория», — усмехается Крис. «Неприятная она, стала быть, особо», — продолжает Рон. «Это Кони Джонсон». Богдан Третий за их столиком кивает. «Хотя, как я слышал, не дурна собой», — интересуется Рон. «По-английски не дурна» пожимает плечами Богдан. Не по-польски. После Рона Крис позвонил Богдану. Наблюдение за гаражом кони Джонсон зафиксировало, что Богдан нанес ей визит и вышел с пакетом. Крис тогда решил, что с Богданом следует побеседовать, задать несколько вопросов. Но когда пакет обнаружился в бачке у Райана Берда, все вопросы отпали. Тем не менее, Богдан, очевидно, знаком с кони Джонсон, и может оказаться полезен, поэтому Крис и его пригласил. «Ждите меня в Мэйдстоуне, будет интересно, Элизабет, не говорите». «Возможно, это только слова», размышляет Крис. «Вам не кажется, что она просто пугает и ничего не сделает, Патрис?» «Не знаю», — кривится Богдан. «Она творила вещи и похуже». «Хуже, чем убийство моей любимой женщины?» говорит Крис. Она убила братьев Антонию Вы же в курсе. Причем собственными руками. Располосовала надвое на глазах друг у друга. Господи, вырывается у Криса. Между прочим, если у вас есть хоть какие-то доказательства, вы знаете, где я работаю. Богдан смеется. «Не разговаривай с полицией. Такой закон». «Благодарю за доверие, Богдан». Кивает Крис. «Мы все устроим», — обещает Богдан. «Верно, Рон?» Рон тоже кивает. «Она чертовски много себе позволяет», — замечает он. «Я такой фигни не потерплю». «Только без криминала», — просит Крис. «Криминал — это что такое?» — осведомляется Рон. «То, что противоречит закону», — объясняет Крис. Проще простого. рон качает головой. Крис, старина, ты ужасно ошибаешься. Между законным и незаконным тонкая грань. Вот, к примеру, 1984 год. Демонстрация в Нотингемшире перед шахтой Ментон против увольнения полутора тысяч шахтеров за спасение угольной промышленности. В Англии были угольные шахты? Удивляется Богдан. «Правительство Тэтчер принимает чрезвычайный закон, который запрещает проводить пикеты у чьих-то шахт. А мы все равно не уходим. Мы стоим на своем. Дело принципа. Полиция действует щитами и дубинками, а мы стоим твердо. Не отбиваемся, но и не расходимся. Досталось всем и каждому». Многих отколошматили в кузове фургона. На следующее утро суд. Нарушение порядка по 200 фунтов штрафа. Судимость и сотрясение мозга. Так вот, простите старого левака, но я не назову то, что мы делали криминалом. По-моему, мы действовали правильно. Времена были другие, Рон, объясняет Крис. А спустя неделю... Продолжает Рон. «Один из наших находит в библиотеке адрес главного констебля Ноттингемшира. Его вскоре после того сделали каким-то там лордом. В общем, нашли его адрес, и на следующий день чей-то зять или кузен проехался на бульдозере по его участку, въехал в пристройку. И вот это, точно вам скажу, было незаконно». «Так что грань здесь тонкая». «Хм... А Джейсон, когда снимался в выгодной сделке, — продолжает Рон, — узнал, где будет проходить аукцион и подбил двух приятелей торговаться друг с другом за все, что он продает. Гарри сенсон вы его не знаете, за ним числятся вооруженные ограбления, но на севере». В результате заплатил 160 фунтов за серебряную зажигалку, которая Джейсону обошлась в десятку, и Джейсон стал победителем шоу. Это криминал? Если все деньги в итоге пошли в фонд «Рассеянный склероз». «Ну...» — начинает Крис. «Мы это к тому...» — Богдан возвращает разговор к основной теме. «Что вы в надежных руках?» Крис кивает. И тем не менее, пожалуйста, без убийств. Но если вы найдете способ ей помешать, сами понимаете, любая помощь будет принята с благодарностью. Мужчины дружно кивают. Даже голубь вроде бы кивает. ирон Рон дает ему ломтик картофеля. «И ни слова «Донни», ни слова «Элизабет», — уточняет Крис. «Элизабет наверняка уже в курсе», — возражает Богдан. У нее жучок под нашим столиком». «И Джойс придется кое-что сказать», — говорит Рон. «Ничего и никому, Рон. Пусть этот разговор останется здесь». «Прости, сынок», — отвечает Рон. «Но Джойс уверена, что у вас с Патрис любовь. А я утверждал, что вы просто спите вместе. Да и как иначе, при всем уважении, ведь она настоящая красотка». «Спасибо, Рон», — благодарит Крис. «Так что придется ей сказать». «Что сказать?» — недоумевает Крис. «Сказать, что у нас была беседа, ну, например, о полицейских делах, и Крис назвал Патрис любимой женщиной. То-то она раскраснеется». «Не помню, чтобы я такое говорил, Рон», — сомневается Крис. «Неужели он такое сболтнул?» «Говорил-говорил», — отвечает Рон. «Да, говорили», — подтверждает Богдан. «У Элизабет наверняка все записано». «Ну вот», — думает Крис. «Два друга за бетонным столиком, голубь, любитель картошки из Макдональдса, и любовь. Ему есть что защищать, верно?»